Сегодня должны, во-первых, закончить, э, у нас осталась небольшая часть, касающаяся книги Исаии, и ещё немножко с вами поговорить о малых книгах э женских и сделать завершение сегодня. То по сути дела, мы с вами уже идём к завершению обзора ветхозаветных книг. Ни много, ни мало уже целый год мы с вами занимаемся, и за это время многое успели понять. Когда мы с вами говорили о книге Исаии, я тогда сказал, что книга Исаии сама по себе очень сложная и интересная, и как установлена современными библеистами, состоит в основном из двух частей. имеющих отношение к восьмому и шестому веку соответственно. И тогда мы с вами книгу пророка Исаии рассмотрели только до тридцать девятой главы. Осталась у нас вторая часть. Она полностью соответствует тому историческому периоду, который мы рассматривали, то есть периоду Вавилонского хлинения иудеев. И рассматривая эти исторические события, мы параллельно в последнее время с вами занимались замечательными откровениями обычного пророческого и апокалиптического характера в книгах пророков Иезекииля и Даниила. Но как-то за всеми этими разговорами о видениях пророков, о будущем, э, приходе спасения, о сроках, о признаках, о знамениях налбу, о видении славы Господней и о сам о суде Божьем несомненно грядущем, об империях жестоких, которые сменяют друг друга, о том, что о том, что книга пророка Иезекииля и Данила нам принципиальную возможность близости Бога и человека открыла. Мы забыли с вами об основной, об одной из основных тем Ветхого Завета и Ветхозаветного иудаизма о Мессии. А ведь о Мессии ещё очень важного мы не сказали. Мы видели с вами многое, слышали с вами о Мессии и веру древних пророков в то, что Мессия выйдет из сац своего рода и о том, что мессия будет э судить народ Израиля, и о том, что через этот суд придут остальные народы к вере в Бога, и о том, что мессия будет славный царь, который сокрушит врагов Божьих в Израиле и на земле и установит царство любви, правды, милосердия. Но вы видели мы при этом и другое. Видели то, что это вера в величественного и сильного и победоносного Мессию, тем более происходящего из царской династии. Это святая и сильная вера как-то очень мало соответствовала реальным событиям, которые происходили в Израиле. И вот уже для пророка Иеремии то, что произошло с Иерусалимом и храмом, было катастрофой не только политической и исторической, но катастрофой духовной. Подобно Иову, он верил, что возвращение возможно. Но это уже не волновало Иеремию. Он знал, что Иерусалим можно отстроить заново. И даже можно заново отстроить храм. Но то, что случилось, свидетельствует о глубокой человеческой испорченности. Ради спасения людей Бог посреди царства мира сего насаждает удивительный слепок от осколков рая. Израиль, а человек превращает этот осколок или слепок в вертеп разбойника. То есть даже в самом святом месте на земле всё равно святости мало. Свят только Господь. А человек вносит в даже самый стремящийся, даже самый стремящийся к правде, к истине Божией, вносит вместе с собой или невольно, или вольно, в период пленённости страстями, вносит по омрачение и раздвоение. И значит, как правильно понял Иеремия, спасение не дело, относящееся к целому народу, к целому человечеству. Спасение будет касаться конкретных личностей, конкретных людей. И тут возник вопрос одновременный. Развитие личностного самосознания одновременно означало то, что суд Божий И встреча Божия с личностью конкретной вовсе не соответствует и не равна суду Божию ему и встрече с Богом всего народа. Это уже отныне разные вещи. Учение о истинном Израиле, о небесном храме, развитое пророком Иезекиилем. Учение об остатке Израилева, о святом остатке, То есть даже от Израиля остаточек, небольшое количество верных людей, остаток. Говорил о том, что если остаток свят, то как же будет реагировать остальной количественный Израиль на праведность этого остатка? Ведь остальной-то уже будет называть себя Израилем и детьми Авраама, но таковым не будет. и эту реакцию на остаток Израиля, святой остаток, из которого только и может пройти Мессия, прекрасно увидел другой человек. Следы этой личности мы находим в главах пророка Исаии в сороковой по Конец книги, хотя считается, что самые последние главы, примерно 65-й, написаны еще позднее учениками этого пророка. Этот пророк жил в Вавилоне уже и после Иеремии, и после Езекииля, когда тех уже давно не было в живых. Судя по его писаниям, он пророк последних лет племения иудеев в Вавилоне. Он подписывался именем Исаия, и его книги в дальнейшем были соединены с древними главами книги так книг того Исаии, который жил в Иерусалиме в конце VIII середине VII веков. Этого человека то ли действительно звали Исаия, то ли он пожелал остаться безымянным, но я включил, подписывался так, как вот было принято тогда, что он как бы продолжает линию великого пророка Исаии. Ведь Исаия в основном думал о мессии и в основном думает о мессии и вот этот второй пророк Исаия. Он э подписывался так, и поэтому мы его условно будем называть вторым Исаией или Исаией в Вавилоне. Уперу это разницу в книгах первой и второй очень легко понять. Первая книга, первая часть, то есть наши книги Исаии, написанная в VIII веке, обращена вся в будущее. Для неё и пленение Иерусалима в будущем, как пророчество, как возможность. Ведь Исаия I современник ещё даже не Вавилона, а Ассирии, помните? Для неё только для неё только предупреждение о будущим гневе Божиим, о возможности катастрофы. И наконец, для автора первой книги Исаи мессия будет великим царём Израиля, который установит на земле мессианское царство, где каждый будет судиться по правде Божией и где в итоге все отношения на земле будут похоже на райские, где лев ляжет вместе с телёнком и где э дитё малое сможет спокойно простирать руку над гнездом змий. Ничего этого во второй части книги пророка Исаии нет. Там всё в прошлом. В прошлом и катастрофом Иерусалима в прошлом и разрушение храма, в прошлом тяжелейшие годы, проведённые э иудеями в разлуке с Сионом. Совсем как в песне, как в псалме на реках вавилонских, там сидели мы и плакали. Вот этот плач очень характерен для последнего периода э, бытия иудеев в Вавилоне. И поэтому книга 2 Исаии, Исаии Вавилонского, начинается с утешения. С утешений. Обратите внимание на следующую характерную черту. Книги пророков других, Исаии первого, Иеремии начинались с гнева и заканчивались утешением. Здесь всё будет по-другому. В первой книге начинается с утешения. Сороквая глава. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял в двое за все грехи свои. Глас вопиющего говорит о себе пророк Исаия II. В пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узвит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. <кхи> в древности... существовал обычай, сохранённый и в наше время, когда к какому-нибудь маленькому городу приближался император, то, зная об этом, старались подготовить дороги к его приезду. И все неровности спрямляли, и расширяли входные въездные пути, старались смастить улицы, чтобы въезд в город был торжественным и не вызывал нареканий на наместника или самого царя-императора. И э, вот этот образ того, что все кривизны выпрямляются, что все неровности снимаются, Исая II берёт для того, чтобы показать, что грядёт скоро царь-мессия. Он действительно скоро грядёт. И он называет себя пророческим голосом. Но в то же самое время, как всегда, пророк это глас вопиющего в пустыне, всё равно понимания пророк до конца не находит. Пророчества Исаии вавилонского о скором оботишении, в смысле скорым освобождением и скорым удовлетворением гневу Божью. были действительно в скоре исполнены. И э пришедших власти персидский царь Кир, свергший вавилонскую династию, видимо, для того, чтобы э э для того, чтобы снять скать себе популярность таким замечательным жестом предложил иудеям вернуться в их родную землю. Правда, как свидетельствуют исторические источники, далеко не все иудеи захотели вернуться. Никто себе даже не представляет, что возвращение иудеев из Вавилона в Иерусалим э в середине VI века до Рождества Христова напоминало исход евреев из Египта под предводительством Моисея. Многие за 70 лет вавилонского плена уже успели привыкнуть, устроиться в вавилонской империи. Многим, особенно новым поколениям, было непонятно сама мысль о обетованной земле, о Сионе, о необходимости вернуться да ещё и восстанавливать какой-то храм. В этом, естественно, мы видим параллели и с нашим сегодняшним днём. Однако Большое количество рев, ревностных людей всё-таки вернулось обратно. Для того, чтобы начать новую жизнь на э разрушенном месте, необходимо было сплотиться. Предводительствовал этой э, э этой как бы первой волной переселенцев, возвращенцев законно учитель Ездра. В нашей русской транскрипции Ездра, его книги имеются у нас первые две канонические книги, и третья книга неканоническая, уже просто написанная в память о нём, но уже более поздней эпох. Ездра считал из-за того, что, во-первых, само дело восстановления было очень сложным, а во-вторых, потому что э окружающие народы всячески мешали восстановлению духовной и материальной жизни Израиля и нападали и строили всякие интриги. Он понял, что единственным способом восстановления Израиля является очень жёсткая система отношений. Это называлось на языке того времени возвести разрушенную ограду закону. То есть представлялось э было высказано желание как бы вернуть строгость, всю строгость Моисеева времени, которая, естественно, была давно забыта в веках. Такая военная строгость. Надо было строить храм. Храм был следоточием духовной жизни. Построим храм, вернётся в него слава Господня, как говорил Езекииль. Будет благословение народу, и народ сможет потихонечку обустраивать жизнь. Иезеро был очень строг и жёсток. Он, в частности, повелел израильтянам один из его известнейших декретов разводиться со своими нееврейскими жёнами, то есть чтобы даже соблюсти полное чистокровие. чтобы никаких даже формальных языческих влияний не было. Он думал, что вот этот внешний жёсткий способ приведёт к тому, что действительно духовная жизнь наладится. Вы знаете, именно в то время, когда великий Эзра составлял канон ветхого завета в пятом веке до Рождества Христова, именно в то время, когда он возводил ограду закон, В Израиле появились ещё две книги. Одну из них мы знаем. Это книга Да, о самом Эзреевой эпохе это вы читаете в первых двух книгах Ездры и э, в книге его учителя, его ученика и последователя Недемии. Были написаны ещё две книги. Одну из них мы знаем это книга Иова. Книга Иова вообще очень жизненная. Она касается всех людей. И далее, как вчера я вспомнил эту книгу, потому что слышал рассказ о женщине, которая вот в этом городе Каспийском, дагестанском потеряла в девяносто шестом году мужа, троих детей, во время взрыва, троих мальчиков, и жизнь для неё казалась бы закончена, точно как для Иова. А сейчас за эти годы она снова вышла замуж, уверовала в Бога, вышла замуж, и снова родились у нее трое мальчиков. Последовательно успела родить троих. Когда я увидел этот сюжет, я понял, что книга Иова жива. Потому что это именно так. И она сказала, что теперь она совсем с верой по-другому переживает жизнь. И тех помнит, и этих по-другому воспринимает. Книга Иова жива. Но помните, Иов не израильтянин. Он и Семит, но не израильтянин, он безотносителен именно к национальности. Это общая проблема, проблема Иова. В это же время появляется небольшая книга Руфи. Руфь жила вообще в Авраамовы времена, но книга написана в V веке. Сюжет, казалось бы, простой. Руфь – это невестка Руфи. А, значит, э, пожилой израильтянки, вышедшей, значит, замуж за её сына, есть ещё один сын, ещё одна невестка, и вот об, оба сыновья, оба оба из оба сына погибают, и невестки остаются одни. Что им делать? Мать говорит: "Ну возвращайтесь в свои народы, ты возвращайся к отцу, и ты к отцу своему снова выйдете замуж, они не евреи". Та возвращается, Арут говорит: "Нет, я пойду за своей свекровью. И уходит она к своей свекрови, и поселяется у неё в Израиле, и трудится, и потом замуж выходит, и входит в конце концов в генеалогию нашего Спасителя, потому что оказывается одной из проматерей, проматерей Иосифа, одной из проматерей Иосифа, и она входит в нашу генеалогию Но сам факт создания вот кроме основной и да, и таким образом получается, что Руф, э, по, пойдёт за своей свекровью, на самом деле приняла не только, ну, быт и жизнь и племя свекрови своего любимого мужа погибшего, о котором скорбела, но ещё через это вышла на веру единого Бога. Таким образом, через это она постигла настоящего Бога. И несмотря на вторые, третьи мысли очень важные и в этой книге, и на первую мысль книги Иова о страдании праведника, здесь ещё есть, конечно, тот самый подтекст, что не израильтянин входит в веру единого Бога. Значит, эти идеи книг Иова и Руфьи Есть некая оппозиция, протест против линии Эзры, который считал, что только чистотой и кровью и, и кровлей и возведением ограды можно построить Иерусалим. В Библии вообще есть несколько женских книг, среди них очень известные вот эти э эта книга Руфи, ещё можно вспомнить книгу Евдифи и книгу Есфири. Книга Иудифи возвращает нас к одному из эпизодов древней истории Израиля, где Израиль сражался э за э, свою свободу. И там в одной из войн Иудиф пробирается в стан к жестокому воину, его, если не ошибаюсь, зовут Аллафер. И э отрубаете ему голову, притворившись сначала влюблённой в него, входит к нему шатёр, отрубает голову, потом пробирается, потом эту выгорается оттуда, потом эту голову показывает, э и, э, значит, воины его увидят обезглавленного своего э царя, они в ужасе бегут, а подвиг этот совершила женщина. Третья книга женской из сферы, рассказывая о том, что, э, Есфирь, еврейская э жена правителя уговорила и сумела уговорить его, чтобы интриги его придворных не прошли, и э, огромное количество иудеев не были наказаны смертной казнью, погрется ни за что ни про что. То, что хотели сделать их враги, а напротив, наказаны э наказаны сами интриганы. Все есть этим чудесным спасением многих евреев и их семей, в Вавилонской империи был позже э учреждён праздник Пурим, который иудеи до сих пор празднуют. По всех этих случаях интересных с исторической точки зрения. Мы не можем не заметить особое внимание авторов на роль женщины в деле спасения. в деле духовном и даже в деле э государственном и в деле народном. Такое отношение к женщине редкий пример для древнего мира. С одной стороны, это особенность менталитета израильского, а с другой стороны, это подготовка к восприятию особой роли женщины в истории спасения. Ибо история спасения уже новозаветная начинается су удивительнейшей из девушек Марии. И как вы видели сегодня справедливо в фильме, и первый воскресение также засвидетельствовала женщина. Подготовить э сознание древнего человека не только к равноправию, но к особой роли женщины э тоже было делом Божиим и делом библейским. книги Руфь и Удиф в сфере э имеет к этому, конечно, также прямое отношение. Ну, но, но Исаия Вавилонский, о книге которого мы также сегодня начали говорить, зная, что Господь всё-таки вернёт Израиль израильтян на их обитавшую землю и даже что будет построен храм. Храм второй был построен во времена Эзры в V веке. Он как раз и дожил до христовых времен. Он не обладал уже величием первого храма, он был и меньше, и не было в нем столько золота и столько величия, как в первом храме, хотя он был, конечно, по-своему так же красив. Сегодня от этого храма после римских разрушений в 70-м году новой эры императорами Титом и Веспасианом осталась только одна стена, стена плача. ни места, где стояло святое святых, ни других каких-то фрагментов храма не осталось. Но несмотря на то, что Исаия II, Исаия Вавилонский знал, что народ будет возвращён на Иерусалимскую землю, относительно мессии ему были открыты удивительные и правдивые слова. Эти слова он начинает постепенно раскрывать нам, значит, в 42 главе. Сначала он говорит об имени Бога, о Мессии. Он говорит следующее: Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Мивос запеет,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 Отрок Божий это слово, которое отрок Господень. Это слово, которое имеет два смысла. Первый смысл, первый смысл очевиден для Ветхого Завета. Это очень молодой человек, посланник Господа. Очень молодой. Здесь подчёркивается молодость ещё и потому, что э его миссия не связано с его личным духовным опытом, например, старчествование или особого житийского опыта, потому что человек для того, чтобы выйти на проповедь, чтобы учитель, чтобы учить, пророк, чтобы пророчествовать, должны иметь определённый возраст, определённый опыт, готовность. Здесь подчёркивается то, что он будет очень юным человеком. о котором не каждый подумает даже, что он может учить. И мы сразу вспоминаем 12-летнего Иисуса в храме, которому были поражены, его толкованию Священного Писания были поражены раввины. А во-вторых, конечно, в свете уже будущих христианских событий, отрок Господень, эпитет новый в отношении Мессии, не может не восприниматься как прообраз эпитета Мессии. сын Божий, то есть божий отрок, рождённый от Бога. А во-вторых, из этого же фрагмента мы узнаём о мессии также новое в каком смысле? Мы опять слышим, мы до того даже в той же книге Исаии слышали, что это величественный царь, покоряющий себе их вдруг совершенно другое мы видим. Да, он будет производить суд по истине, но тихо, как это будет практически осуществляться? Что он будет заставлять тебя слушать? Что он будет э наказывать за неслушание? Нет. Он не возопит и не возвысит голосу, то есть будет говорить тихо, кротко, смиренно, никого не заставит себя слушать. Никого не заставит себя весть, тебе весть. ипси бедеть. Это значит, что мессианский подход к человеку во время его проповеди, его служения это абсолютное доброволие, это приглашение, это приглашение к соучастию и при этом в глубочайшей смирении. А в 49-й главе мы от имени Мессии слышим нечто новое.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 э соединяются в едином образе мессия и сам Израиль. То есть речь идёт о том, что истинным Израилем, то есть истинным потомком, отраком Божьим на земле на самом деле является ни страна, и ни народ, а сам мессия. Он есть первый истинный Израиль, истинный израильтянин. Выстреленное в наша в нашу жизнь, в центр нашей жизни стрела. А 53-я глава книги Исаия Вавилонского дальше идёт в описании Мессии. Господи, кто поверил слышанному от нас, кому открылась мысльца Господня? Ибо он зашёл пред ним, он пред ним, это в смысле не все пред Богом, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нём ни вида, ни величия, и мы видели его. Он был презрен и умалён пред людьми.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 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Вот, дорогие мои, мы читаем эти слова, достаточно они для нас привычные. Для человека верующего в Господа Иисуса, да точно привычно говорить о том, что э Господь умален был, презрен отвергнут Что он взял на себя наших грехи, наши немощи. Но повторяю, эти слова были произнесены за 5 1/2 веков до Рождества Христова. К кому они имели отношение? К кезри, к князьям? Или, может быть, они имели отношение к царям больше, более поздним? Ни один из этих царей так не, не мог о себе высказать. И крайним примером это не относилось ни к Аврааму, ни к Иакову, ни к кому. О ком это идёт речь? О каком мессии на карте мира в соответствии полным с пророчествами Даниила, которые мы слышали в прошлый раз, сменяли друг друга Вавилон и Персия, Македония, а осколок македонской цивилизации Антиохия сирийское правление. И наконец, возвеличившаяся Римская империя. Во время антиохийского правления, как мы уже знаем, когда впервые стала унижаться вера в Иакове и появились первые мученики за веру, и повстанцы и партизаны, движение которых возглавили макавейские братья, Была написана книга пророка Даниила, были написаны другие апокалипсисы. Маковеи взошли на трон. Это была последняя надежда израильской истории. Маковеи были действительно принципиальные, честные, молитвенные, болевшие за свой народ люди. Но известный нам Ирод из Евангелия, он тоже потомок Ирода. Макавей. Макавейская династия за 300 лет выродилась до Ирода Великого. Там тоже не было мессии. Все надежды оказались напрасными. Речь в пророчестве Исаии II шла о будущем мессии. Всё исполнилось с фотографической точностью. Он действительно никого к себе насильно не привлекал. Он действительно смирился до смерти крестной. Он действительно а э, был отроком Господним, он действительно оказался гонимым рабом. И его гонение, его внешнее поражение, Потому что история земной жизни Господа Иисуса это поражение, это не победа никакая. Явилась той величайшей силой, которая сделала, соделала нам победу. Исаи даже было открыто то, что потом легло в основу богословия нашего, то, что Христос берёт на себя наши грехи и немощи, излечивы нас от них. на себя берет всю совокупность тьмы души человеческой, совокупную тьму. Христос потому так и страдал на кресте, что на него обрушилась вся мистическая совокупность наших грехов и зла. Весь ад обрушился об него, о его хрупкое тело, о его душу, о его несокрушимый дух. И получается, что во второй части Петра, пророка Исаия, то есть вот в той части, которую мы разбираем, впервые со всей драматичностью встал образ другой, другой образ мессии, понимаете? Образ мессии вовсе не славного, не очевидного, не нас, не насилующего душу, не поражающего чудесами, а смиренного и даже гонимого, отвергнутого и в конце концов даже убиенного. И через убийение эту это Победу совершающего. Таким образом, книга пророка Исаии в целом оказывается квинтэнсенцией как раз двузначности образа Мессии. С одной стороны, Мессия, Машеах по-еврейски, по Мазме, Христос по-гречески, царь славы. С другой стороны, ну, оставлю слово гонимый, но напишу по факту, убиенный Мессия. убийственный рак. Причём, как мы видели, убийение и гонение неси не есть гибель, надежд, а напротив, парадоксальным образом в глазах пророка Исаии это есть способ нас спасти. Возникает первый вопрос: откуда вообще в пророческом сознании мог возникнуть такой образ? Вот представьте себе Мы ждём спасения, какой должен быть спаситель? Сильный. Один из апологитических приёмов, знаете какой? Очень серьёзный приём. Приём очень важный. Почему Христос является действительно настоящим Богом? Потому что такого Бога нельзя придумать. Вот такого можно, Царь славы. А такого, как Христос нельзя. Он противоречит обычной логике. И, в общем-то, большинство пророков как раз и шли по этому пути. Нас спасти может только тот, кто сильный, тот, только тот, кто силён. А у Исаии II возникает совсем другой образ, что он будет гонимый. Подобное представление не было просто получением информации сверху. Оно должно было быть основано на каком-то реальном ещё и видении. А видение могло быть только одно. Сказать про Мессию, даже от имени Бога, но пропущено, помните, через свое сознание, что он будет в богоспасаемом Израиле убиенным рабом, это значит что сказать? Это значит сказать, что на Израиль у Бога надежды больше нет. У него есть надежда на человека. У него есть надежда на остаток Израиля, на верных единиц в Израиле и, может быть, потом во всём мире. Но в целом на Израиль у Бога надежды нет. Это сказал пророк, который начинает своей главы с утешения: "Вернитесь, не волнуйтесь, вернитесь". И значит, Исаия II продолжает линию не Даниила, не Иезекииля, а Иеремии. который с одной стороны видит земное, вернёт с него волнуетесь, но видит и небесное, конец тем отношений. Вы предали в Иерусалиме вы предали Бога, и это явилось прообразом предательства Бога уже в новозаветные времена. Обратите внимание, предателем Иисуса Христа оказался Иуда. А Иуда из апостолов единственный южный и иудей. Все остальные апостолы происходят из евреев из северной Галилеи. То есть они как будто остатки того уже ушедшего северного Израиля. А корень-то там в Иерусалиме. Иуда. Иуда относится формально к корню Иерусалиму, к тому самому обетованному месту. Это предательство Иудой Христа. иж началось в предательском духе по убийению пророков ненависть к Иеремии издевательство над Цвитеном первым Исаией не могли э не означать э деградации. И эту деградацию подметил уже последний э великий пророк вот именно э, э вавилонского плена Исаия в Вавилоне. И он говорит о том, Неожиданно, понимаете, это неожиданно было. Обратите внимание, если приходит Христос через 5 веков после этой книги, и они снова не принимают его лишь потому, что он и смирен, и гоним, а поняли бы такого мессию, как Варава, или действительно, в отставшие после Иисуса, после казни Иисуса через несколько лет, в отставших, так называемый Бар-Кохба в Израиле, так называемый сын звезды, объявившего себя мессией. Встание было жестоко подавлено и в итоге привело к разрушению Иерусалима. Эта волна в итоге привела как бы спровоцировала римский поход против Иерусалима. Вот за таким мессией вы пошли. И естьно через 5 с половиной веков после этих слов всё равно в народе в целом был жив более образ первый, какой там осёл, боевой слон А лучше что-нибудь крылатое с неба, что победит, да? Это значит, что вот эти слова были непопулярны, ибо они обличали, их хотели забыть. Вытянуть из Священного Писания их не могли. А вот зат а вот не замечать их. Ведь можно как поступить? Найти, как надо поступать в таких случаях, чтоб не замечать некоторые неудобные слова Священного Писания. Надо и не в целом понимать, как это наш учит церковь, а интерпретировать одно за счёт другого. То есть главное это, а это так на задворках сознания. Казнь Иисуса в Новом Завете это вышло на первое место. Он убиенный род. Второй вопрос, который действительно также возникает, Вот так случилось, и мы видели исторически так случилось, что образ Мессии действительно с одной стороны это царь славы у одной одного ряда пророков более, более древних, у более поздних, особенно у Исаия Велонского, это сиянный отрок, гонимый и даже убиенный раб. Напомню, что также фрагмент из 21 псалма, там тоже убиенный раб. Там прямо тоже: "Разделили лизы мои" и обожествляемый металле гребет эту фразу, эта фраза, фраза поётся в церкви про киим великий. То вот сам факт, что образ Мессии двоится, он же тоже, наверное, не случайно. И вот теперь следующее хочу сказать. Посмотрите с одной стороны, будущий Мессия. Да, а вот что ещё нам сказать? То, что он убиенный раб, отменяет ли то, что он царь славы? Нет. Не отменяет. Обе этих, э, характеристики остаются. А это значит следующее, что вот подобный двоеякий образ мессии, вот сам этот факт двоякости сам по себе является прообразом чего? Чего может быть в пророческом образе такой факт двоякости? Он может быть пророческим образом следующих вещей. Значит, то, что вот мессия вот так рассматривается двояко, Явнеться прообразом двух вещей. Первая, которая сразу приходит в голову. Он, почему он убиенный раб? Потому что что что к чему привела мысль о том, что он убиенный раб? К, ре, к реализации этого пророчества, когда Иисус был распят. А в чём его величие как Царя славы? В том, что он воскрес. А смерть и воскресение Иисуса является основой христианской веры. Таким образом, двоякий образ Мессии есть прообраз смерти и воскресения Христа. Другой момент. Почему он убиен и раб? Почему вообще можно гнать и убить? Потому что он человек. А почему он царь славы? Как он воскрес? За счёт чего слава-то у него? Кстати, какой славы? Той же славы, что видел Иезекииль. Потому что он был Таким образом, двоякость образа Мессии, с другой стороны, есть прообраз того, что Иисус Христос это Богочеловек. То есть это есть предчувствование древними пророками богочеловечества двух природностей Иисуса, понимаете? Две природы по Христе. Ну и действительно, могла ли быть гонима и убиенно божественная природа? Нет. она только прославлена. И наоборот, могла ли быть прославлена в земной жизни природа человеческая Христа, который сам свидетельствует, что птицы имеют гнёзда, и лисы имеют норы, а сын человеческий не имеет где главу преклонить на земле. Этот образ, кстати, очень интересный, потому что с одной стороны он говорит о том, что а действительно сам Иисус Христос очень скромно жил и не не стремился даже к какому-то временному комфорту. На это ещё и горькое утверждение Бога, что на земле очень мало места, где ему действительно найти своё и своих. Более точно в отношении будущего варианта развития мессианских событий после Исаи Вавилонского никто не поднимался. Ему это было дано узнать, ему это было открыто. Поэтому не стоит удивляться, что в конце этой книги, в самом конце 66-й главы, мы читаем как бы последнее корт этого откровения от имени Бога. Я знаю деяние их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, помните книгу пророка Иезекииля, это разговор а неком знаке, но здесь не было буквы та, здесь просто раз для ознаменования. И пошлю из спасённых от них к народам. Здесь дальше перечисляются разные народы, живущие вокруг Иерусалима. И пошлю эти народы на святую гору мою в Иерусалим. Говорит Господь: "Подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде, И из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь, то есть из язычников. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. И из месяца в месяц будут приходить, будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение, говорит Господь. Обратите внимание, что насколько... ближе времени ко Христу настолько глубже откровение. То есть для Исаии II Царство Божье вовсе уже не будет на этой земле, как для Исаии I. Он увидит, как апостол Павел в будущем новое небо и новую землю. Ко времени римского владычества в Израиле всё главное пророками уже было произнесено. Малахия, один из малых пророков, считался последним пророком, как они говорили, печатью пророков, то есть после него как бы пророческое откровение запечатано. И остальные книги, даже если они были написаны о Боге, об Израиле, никогда бы не получили канонический статус, потому что считалось, что всё откровение закончено. Законченность откровения в ветхозаветном израильском сознании за несколько веков до Рождества Христова означало то, что всё главное сказано. конец первого века до Рождества Христова, который никогда не назывался первым веком до Рождества Христова, ни в Израиле, ни в тамошней Римской империи положил начало этим удивительным исполнением того, что мы слышали во всех книгах пророков. Вопросы есть? Пожалуйста. Пожалуйста, я бы помолась, что почему известия после вот как это связано с пророком Малахией? Ой, это вопрос вообще не к пророку Малахии. Это вопрос а церковной жизни, церковного устроения. Вы знаете, дорогие мои, я бы вам советовал молиться в самых разных ситуациях прежде всего Господу, Божьей матери и вот святых. И молиться это не означает молиться от чего-то, а молиться это означает вообще выходить на особенные отношения с Богом. И если вы выйдете на эти отношения, вы и забудете, что такое порча ваша. Это разговоры не вполне церковные, понимаете? Я вам приведу молитвенники бывают разные, понимаете, разного содержания, разного качества. Я вам приведу курьёзный случай. Вот как по-вашему. А вот вы молитесь Иоанну Крестителю. О чём надо бы молиться Иоанну Крестителю? Как он? О покаянии. В молитвеннике того плана, который вы описали, будет написано, что а-а исцеление от головной боли. По Логика интересная. Если Иоанну Крестителю отрубили голову, то значит, надо ему молиться о головной боли. Вы знаете, а? Говорит. Это самый Это это Это, это э, несколько такое, знаете, несколько сниженное, сниженное сознание. Я вам больше Вот, уже всё было. Вот здесь у нас будет совет, где мы будем назначать Цинзу. Вы знаете, меня вот в сегодняшнем фильме, который мы досматривали впервые, кстати, вы обратили внимание, там жуткий перевод в некоторых местах, совершенно неправильный. Но это не это. Меня очень характерный момент это служанка, женщина во дворе. Он говорит: "Дел, сделал, сделал мне много добра. Но, если вы здесь осудите, значит, правильный, значит, виноват". Вот это очень характерно, да. Неблагодарность одна из страшнейших человеческих качеств в отношении к Богу. Есть вот это